есть третья. Глава 48. Лили. Наши дни. Они подъехали к дому 10 по Берч Клоус. Солнце освещало дома и лужайки, делая все слишком ярким, почти бутафорским. Джульетта прислала Джону сообщение с подсказкой, чтобы добраться до дома 11. Надо пройти в проход между десятым и двенадцатым, пока не упрёшься в стену из красного кирпича с встроенной дверью. Лили заглушила мотор. Адреналин гудел в венах, подобно тысяче стрекоз. Джон вышел из машины, и Лили последовала за ним в проход. Жаркое солнце пекло голову. Они остановились перед высокой стеной с дверью и уставились на знак: осторожно, собака. Они переглянулись. И Джон нагнулся и поднял камень. Слова были излишни. Собака или нет, они войдут. Если за стеной рыскает готовый напасть пастер Лили сомневалась, что камень их защитит, но это лучше, чем входить с пустыми руками. Джон зёрнул дверь, но она была заперта. Он оценил высоту стены. Думаю, я смогу забраться на нее. Когда буду наверху, подниму тебя. Лили кивнула, надеясь, что он прав. Стена не меньше семи футов. Джон сунул камень в карман и подпрыгнул. Его пальцы мазнули по верхнему ряду кирпичей. Он попробовал снова и сумел ухватиться за край, но соскользнул и с корректинием свалился на землю. Быстрее, поторопила Лили. Джон попятился от стены, потом разбежался и попытался запрыгнуть на нее, но у него не получилось. Лили почувствовала, как паника тянет ее вниз. Времени нет, подсади меня, быстро сказала она. Я знаю, что не смогу тебя втянуть, но, может, смогу открыть с той стороны. Джон кивнул и сцепил руки, и она, опираясь на его плечи, влезла на импровизированную подножку. Джон удерживал ее ногу, пока она схватилась за край стены и с трудом сумела подтянуться. Пригнувшись к стене, Лили посмотрела на розовый коттедж, стоявший не дальше пяти ярдов. Между неплотно задернутых штор Просачивался свет, отчего маленький старый дом выглядел необычно и фантастически, словно из сказки. Прыгать со стены было высоковато, поэтому Лили осторожно повисла на вытянутых руках и только после этого спрыгнула. Резко развернувшись, в любой момент ожидая нападения собаки, она внимательно осмотрела лужайку, но та оставалась зловеще неподвижной. "Быстрее", сказал Джон. Дернувшись, Лили повернулась к двери в кирпичной стене и попыталась ее отпереть, но ничего не вышло. "Нужен ключ", прошептала она. "Проклятие. «Придется мне войти одной", сказала она, поглядывая на коттедж. "Нет, подожди, тебе надо перелезть обратно. Ты ни за что не пойдешь в этот дом одна. Есть там скамья или что-то, на что можно встать?" Лили осмотрела двор. Ничего, кроме залитой солнцем травы и сорняков. Нет, я должна идти. Попробуй дозвониться до полиции, нельзя тратить время. Нет, подожди. Я иду. Она зашагала прочь от стены к розовому домику. Ветхая табличка гласила: "Пряничный домик". Лили замерла и прислушалась, но ничего не услышала. Страх сковал мышцы. Она совсем беззащитна. Ни тени, чтобы укрыться, ни какого либо оружия. Но Лили не может дожидаться полицию. Ханна и Грегори могут быть внутри, бороться за свои жизни. Минутное промедление и может оказаться слишком поздно. Дрожа всем телом, Лили подняла руку, осторожно повернула ручку, и к ее удивлению та поддалась. Лили оглянулась. Она слышала голос Джона, его хриплый, торопливый шепот, просивший ее подождать, но ждать не входило в ее планы. Сосредоточившись на двери, Лили толкнула ее. Петли заскрипели, и Лили прокралась в дом, в темную прихожую, выкрашенную в оливковый цвет. Впереди ветхая лестница вела на второй этаж. Слева находилась закрытая дверь. Краска со стен облупилась, а на низком потолке темнело мокрое пятно. В воздухе висел странный прелый запах. Лили внимательно осмотрела прихожую в поисках чего-нибудь, что можно использовать как оружие, но ничего не увидела, даже крючка для одежды.